Глава 1858 Хаджар помотал головой, вновь усилием воли, загоняя боль как можно глубже. Но с каждым новым приступом делать это становилось сложнее, словно приступы только усиливались, и дело касалось не только боли. После каждого приступа у Хаджара возникало ощущение, словно он падал куда-то и нельзя было сказать, куда именно. Он просто «Я не чувствую, чтобы от тебя исходила энергия реки мира», прогудел тяжелый голос, вырывая генерала из омота собственных ощущений. Когда Хаджар посмотрел на обладателя голоса, то едва не выхватил меч из ножен. В самом центре поля, под лучами солнца, отбрасывавшего длинные тени, На обветренном камне сидела одинокая фигура. Облаченные в обсидианово-черные доспехи, которые, казалось, впитывали солнечный свет, воин резко контрастировал с разлившимся вокруг него золотом. Доспехи, испещренные сложными узорами, напоминающими волшебные руны, облегали фигуру воина, одновременно защищая и устрашая. Темную поверхность украшали серебристые вкрапления, отражавшие солнечный свет едва заметным блеском. Плащ из черной ткани развивался вокруг фигуры, танцуя с ветерком, словно шепот призрака. На коленях воина лежал простой меч. Отполированная до зеркального блеска лезвие отражало окружающий мир в веренице искаженных бликов. Эфес, украшенный тонкой резьбой, переливающийся в игре света и теней, казался продолжением руки воина. Крепко, но расслабленно зажатый в ладони меч хранил на себе следы бесчисленных сражений, а его идеально ровное и гладкое острие свидетельствовало о мастерстве владельца, не затупившего и не погубившего клинок спустя множество битв. Темные глаза воина, казалось, наблюдали за окружающей обстановкой, излучая холодную бдительность и спокойствие. Из под капюшона выбивались пряди вороных волос, низвергаясь вниз, подобно водопаду тьмы. Когда ветер бежал по полю, травы склонялись в почтении перед загадочной фигурой, а вокруг воина застыла атмосфера одиночества, отрешенности от мира как нельзя лучше подчеркивающей его суть стража. Но Хаджар вздрогнул вовсе не из-за этого. Мимолетное ощущение после первого взгляда на фигуру, раскаленной спицей, пронзило его сознание, словно он стоял не в реальности, а посреди собственного мира души, и на него смотрел не голем, а сам черный генерал, и далеко не в облике старика». «Давно я не встречал Тернитов, странный человек», — прогудела фигура, даже не думавшая двигаться. «Ты пришел сюда, чтобы нарушить покой товарищей моего Создателя?» Голос Черного Воина звучал отрешенно и сухо, а взгляд даже не поднимался на фигуру Хаджара. Создание продолжало сидеть на камне и смотреть куда-то в пустоту. Генерал не спешил делать еще один шаг, который как раз-таки и оставался до отметки, озвученной главой «Танцующей луны». Вместо этого Хаджар прислушался к своим ощущениям. От стражи не исходила эманаций ауры адепта боевых искусств, идущего по стези реки мира, но в то же время молчало и эхо терны, молчало и сердце в черной броне. Создание, застывшее перед Хаджаром, даже не дышало. И все же какое-то странное ощущение не покидало генерала. Ощущение, для описания которого он не мог подобрать нужных слов. Будто ты стоишь перед мутным зеркалом и ожидаешь увидеть там хоть какое-то отражение, но видишь только пыльные отцветы, искаженные потрескавшейся гладью. Но и такое сравнение не могло даже приблизительно подобраться к тому, что чувствовал генерал. Что ты, спросил Хаджар. Создание подняло на него взгляд обсидиановых глаз, и приступ головной боли вырвался из оков воли генерала. В царстве, где воображение смешивалось с реальностью, генерал и Мересталь гуляли по потустороннему саду, месту, где на земле расцветали чудеса ночных небес. Их шаги встречались мягким свечением дорожки, которая, казалось, была вымощена звездной пылью. Пышный сад обступал их со всех сторон, и каждый его уголок открывал новое захватывающий дух зрелище. Каждый распустившийся цветок был не просто растением, а сияющей звездой. Они поднимались из земли, а их стебли зеленели от энергии жизни, и лепестки переливались светом, присущим только звездам. Цветы мягко пульсировали, подобно сердцам, и от каждого удара исходили волны света, похожие на мерцание далеких светил. Вот только это не просто видения и миражи, а настоящие звезды, сорванные с полотна ночного неба и посаженные здесь, в этом неземном саду. Или же наоборот, отсюда они и взирали сквозь пространство на мир смертных, становясь для них светилами ночи. Продвигаясь дальше, генерал и Сталь наткнулись на безмятежные озера, но те не были наполнены водой, а переливались струящимся светом целых галактик. Вихревые узоры звезд, туманностей и небесных тел танцевали под поверхностью, создавая завораживающую рябь при каждом дуновении ветра, рожденного шагами генерала. Отражавшиеся на глади цветы, окружающие озера, придавали тем еще большее очарование, делая пейзаж похожим на шедевр, написанный самой Вселенной. Еще дальше их внимание привлек мелодичный шум каскадов. Словно из ниоткуда возникали высоченные водопады, но вместо воды они осыпались мелкой космической пылью, Частицы искрились в нескончаемом падении, улавливая свет звездных цветов, а затем оседали, образуя те самые светящиеся водоемы из звездной пыли. Мересталь, широко улыбаясь, словно встречая старых друзей, протянула руку, чтобы дотронуться до одного из звездных цветков. В тот момент, когда ее пальцы коснулись светящихся лепестков, Раздался тихий гул, и цветок отозвался легкой пульсацией, властьясь к ее прикосновениям. «Присядь!» — махнула рукой путеводная звезда. «Подойди ближе! Не бойся! Это ведь просто цветы! Неужели они страшнее тварей грани?» Генерал подошел, опустившись рядом с Меристаль, на самом краю озера. «Прислушайся!» — прошептала ему звезда. Они рассказывают истории о смертных, за которыми наблюдают. Он прикрыл глаза и попытался услышать шепот дрожащих лепестков. Мгновение, другое, и вот перед его внутренним взором раскрылись самые разные сцены. В одних сражались другие воины, пронзая плоть железом. В других смеялись дети, играя с вырезанными из дерева игрушками. В-третьих, поэты пели песни, и люди подпевали им, сидя у огня. В-четвертых, юноша нес на руках молодую девушку и... Кто это? — чуть заторможенно произнес генерал. Он потянулся к одному из видений, что едва было не спряталось среди прочих. Там, посреди широкого луга, укрытого покровом полевых цветов, рядом то ли со слишком маленьким домом, а, может, и чересчур большим сараем, стояла девушка. Не было в ней безупречной красоты обитателей седьмого неба, да и по меркам смертных она не могла бы стать первой красавицей. Но почему-то что-то заныло в груди генерала. Он не мог отвести взгляда от ее черных волос, стянутых в тугую косу, от зеленых глаз, искрящихся ограненными изумрудами от тонкого стана, разметанных ветром красных юбок и закатанных белых рукавов, обнаживших острые локти. Она улыбалась и, что-то напивая себе под нос, собирала цветы. «Скорее, когда это?» — поправила Меристаль. «Звезды смотрят из прошлого в будущее, генерал. Их свет, пусть и быстр, но на фоне эпох, медленнее улитки. Она говорила что-то еще, но он почти не слышал слов друга. Лишь смотрел и смотрел на повторяющуюся сцену, как девушка, украдкой заправляя выбившуюся прядь, нагибается к цветам и аккуратно срывает их, складывая в корзинку. «День, год, век, тысячу лет, эпоху». Хаджар зарычал и снова спрятал боль под замками воли. «Я лишь страж», — ответил воин. «Живая статуя, поставленная здесь стеречь покой товарищей моего создателя. А кто ты, странник?» Генерал хотел было ответить, но на мгновение в его голове появилась пустота, словно, словно он забыл свое имя но меньше чем через удар сердца наваждение исчезло хаджардархан ветер северных долин ветер северных долин мечтательно повторил голем перед тем как мы сразимся расскажи мне про эти долины странник зачем тебе удивился генерал прежде големы встреченные им на пути ничем не интересовались — Потому что посаженному на цепь всегда интересно, что находится там, за пределами его поводка, — ответило существо. — Разве тебе это не знакомо?